Завтракали мы как-то не особо весело. Риан был напряжен и, держа в левой руке чашку, правый писал список дел на сегодня. Я ела блинчики с фруктовым джемом и даже не чувствовала вкуса, хотя точно знала, они должны быть восхитительными. «Ммм, напомни мне», — Риан оторвался от списка, — «в какое время тебе удобно заниматься с магом Селиусом?» «В девять!» Я грустно улыбнулась, подумав, что заниматься при магистре мне, несомненно, понравилось бы значительно больше. «Не поздно?» Черные глаза пристально смотрели на меня, причем с неявным таким, но осуждением. «Я как раз буду успевать делать домашнюю работу», — начала я. «И возвращаться из конторы», — иронично завершил он. «Хорошо, первое время пусть будет так. Потом посмотрим, и я решу как лучше». «Ты решишь?» Я все же заставила себя переспросить. «Я», — подтвердил Риан и добавил, «как глава данного учебного заведения и твой непосредственный руководитель, я вполне вправе решать вопросы, касающиеся твоего обучения, не так ли?» И вспомнилась мне реплика магистра Илахара. «Не злить, Яра. Он может пойти на уступки раз, второй даже третий, а потом воздаст за все сполна». Тяжело вздохнув, я покорно произнесла, Хорошо, если для тебя так важно настоять на своем, я с удовольствием сделаю тебе приятное и соглашусь. Четыре года работы бесправной подавальщицей научили меня уступать красиво. я, магистр отставил чашку, дело не в том, чего хочу я. Просто так будет лучше для тебя, родная. Я кивнула, соглашаясь с его словами и, обняв ладонями чашку с теплым чаем, начала рассуждать вслух. «Конечно, мне гораздо больше нравится проводить свободное от тебя и обучение время в конторе, потому что там я чувствую себя нужной и важной. И если откровенно, мне очень нравится проводить расследование с Юрао, но... Если для тебя так важно, чтобы я возвращалась к семье и сидела здесь, я сделаю так, как хочешь ты». Лортьер, племянник самого императора, член Ордена Бессмертных и первый меч империи с глухим стуком поставил чашку на стол, промахнувшись мимо блюдечка, скрестил руки на груди и мрачно произнес «Высший бал, адепт кариате. Примите мои искренние комплименты!» А после уже без пафоса. «Хорошо, в девять!» Я улыбнулась, уже не скрывая победной улыбки, а потом вспомнила, что Риана здесь не будет, и расстроилась до слез. Дэя, осторожно позвал магистр — К бездне все грустные мысли, и я перешла к более важным вопросам. А если ты будешь во Дворце, Его Высочество с Императорской гвардией тоже покинет ардом? Нет. Риан задумчиво смотрел на меня. Дарк обязан быть на официальных мероприятиях, а сейчас будет только вторая серия переговоров к бездне. Переговоры по брачному договору? Не только. Магистр отложил свой список и пододвинул ближе тарелку с мясными оладьями. Много спорных вопросов по территориальным притязаниям империи. Также оговариваются условия военного сотрудничества. Много всего. Раздался уже ненавистный, резкий и крайне неприятный звук. Невольно вздрогнув, я грустно сообщила. «Построение!» Риан кивнул, не менее грустно глядя на меня. «И вот интересно!» Поднимаясь и застегивая пуговицы на камзоле, начала я. «Что это за труба такая?» «Рог черного единорога», — магистр проследил за тем, как я все пуговки застегнула. «Это я...» — у Хара, опыт побудки адептов перенял. «А поменять нельзя?» — направляясь к двери, спросила я. «Не вижу смысла». Я кивнула и пошла собираться. Но стоило мне выйти в коридор как на пути возникла Дара и торжественно произнесла. — Риоте, куратору Верис, в комнату. — Кабинет? — переспросила я. — Комнату, — не согласилась Дара, — и быстро. предчувствуя неприятности со счастливчиком, я помчалась в обратную от выхода сторону, постучалась в уже знакомые двери, получив разрешение, вошла. Я поняла, что дря это сделала, едва Дара закрыла за мной двери и потребовала. «Рассказывай!» Вырез, стоящая в форме, сложила руки на груди и повторила наглый приказ. «Рассказывай, Риате. «Ага!» Дара облетела меня, зависнув рядом с Вырез, и проникновенно так. «Что там у вас с Тиером?» «А меня больше интересует, что у тебя с алахаром Куратор очень недобро на меня смотрела. «Знаешь, Дея...» «Я не против того, чтобы ты помочь Тьера, я даже за. Но что касается магистра Илохара? даже не думай. За Илохара я кому угодно глотку перегрызу. А вчера ты очень тесно с ним общалась. Запах Дэя, его я еще вчера почувствовала. От удивления, да и возмущения тоже, я слова не могла сказать. Но тут случилось самое настоящее чудо. Дэечка! раздалось под дверью, — «малышка, ты там?» Начинаю очень сильно любить счастливчика. «Да, я тут», — ответила я, повысив голос, и уже уверенно сообщила обеим шантажисткам. «Что касается лорда Тьера, Дара, мы сами разберемся. А по поводу магистра Лохара, куратор Верис, мне сказать нечего. Я свой выбор сделала, а ветреностью никогда не отличалась». Дверь открылась. Наглая кошачья мордочка просунулась, под драконью ухмыльнулась, и весь кот вторгся на территорию куратора. Тот факт, что дух золотого дракона так вот запросто вошел без разрешения, то есть минуя охранные заклинания, заставил дару сменить ипостась, а вырез открыть рот от удивления. «Рад приветствовать!» Счастливчик вальяжно подошел и сел вот для меня. «Малышка, ты уже знаешь?» «Что знаю?» Слабым шепотом поинтересовалась я. «Она меня не любит!» Трагическим и громким шепотом возвестил счастливчик. «Моя сладкая кошечка, окончательно и бесповоротно, сохнет по элохару твоему!» На сей раз я удивленно смотрела на медленно краснеющую леди Вэрис. «А ты так и не поняла, чего она на тебя взъелась?» Беззаботно поинтересовался кот. «Хватит!» — прошипела куратор. «Шаэна!» Дара, как выяснилось, даже не подозревала. «Илахар! Да он чудовище! Иди в зеркало посмотри!» — прошипела леди со стремительно увеличивающимися когтями. «А мне — Риате на построение!» Но при всем этом вырез едва сдерживала слезы, и мы все постарались уйти как можно быстрее, понимая, что показывает свою слабость она точно не хочет. А в коридоре счастливчик с разбегу запрыгнул ко мне на руки и замурчал от удовольствия. «Бессовестный ты!» — сказала я, почесав его за ушком. «Продолжай!» — милостиво разрешили мне. «И наглый!» «Да, я такой!» Мр. Счастливчик хитро прищурился на меня и полюбопытствовал. «Как ночь прошла!» «Быстро!» «И правда, быстро очень!» «Ты, малышка!» «Главного не понимаешь. Я питаюсь твоими эмоциями, а они с вечера накатывают теплой волной. У меня даже крылья выросли, а иначе как бы я из клетки выбрался?» «Из какой?» «Не поняла я». «А, этот мятежный дух решил заняться моим воспитанием». Несмотря на лениво-благожелательный тон, кончик хвоста у счастливчика начал подергиваться. а ночью...» Чуть ли не всю программу драконьей школы вспомнил, чтобы выбраться. А на рассвете крылья расти начали. И вот она, свобода. А Дару ждет веселый, очень веселый день. «Счастливчик!» — мрачно начала я. «Магистр при мне, — сказал Даре, — что если ты что-то там сделаешь, он тобой сам займется». Хвост медленно опустился, кот печально поинтересовался. «Так и сказал». «Сказал, я вмешаюсь», — честно сообщила возрожденному духу. «Вот бездна, а все так хорошо начиналось», — сокрушенно воскликнул счастливчик и спрыгнул с моих рук. «Иди, Дейка, учись. Я свою главную задачу выполнил, отомстил за тебя этим сплетницам и убежал по направлению к столовой». Вот так дух мститель, у меня даже слов не было. Первая половина дня прошла на удивление быстро. Две лекции по смертельным, практикум по бытовым, и наступило время обеда, которое я очень надеялась провести с Рианом, и потому, покинув аудиторию первой, побежала в женское общежитие. И как-то совсем неожиданно на моем пути возник жловес. Гоблин с трудом дышал, видимо, только что совершив забег быстрее моего. Камзол его был расстегнут, открывая идеально белую рубашку. Госпожа жлови сын их и не держит, ее стараниями из за навески в академии белоснежной всегда. Шарф развязан. Утерев пот со лба, привратник отставил левую ногу, хитро прищурил и так маленькие глазки и началось. И вот такая ситуация! адептка одна, то сама с пирогами от миллоуна шастает, то ей их от стражи передают. А с лица-то спала. Значит, не сама ешь. Сама-то вон какая. Поганка и то толще будет. И вот она загадка. А кого адептка ка пирогами-то задабривает, а? Из всего этого я только одно поняла. — Мне что-то от Милова передали А то! — Жловец протянул бумажный пакет с золотыми вензелями. — От дроу твоего передали. Вот и, roster, «Вот и записка!» Я взяла сверток, взяла и записку, открыла, прочитала. Пакет выпал из внезапно ослабевших рук. Дейка, а ты чего?» — изумился Гоблин. «Я-то ничего». «Чего там написано-то?» — начал допытываться Жловес. «Партнер, это тебе к обеду», — растерянно прочла я. э протянул Жловес. «Так чего ты, а?» «Дейк, ты ж белая вся стала!» «Наверное, просто». «Это не Юрао, писал!» Мой голос упал до шепота. «Да где ж не Юрао?» Возмущению жловеса не было предела. «Он, как не он! Я ж его записки тебе таскал, и Янки тоже!» И читал их, осталось невысказанным, но зато стало понятным. А я вновь вгляделась в записку. У Юрао, как и у всех гномов, имелась одна особенность. В конце своих посланий они ставили подпись, а подпись гнома не подделает даже самый кропотливый эльф, так как гномы расписываться учатся с детства, и куда императорским вензелям до да гномии подписи вензеля подделать проще. И глядя на имя офицера Найтаса в конце записки, я точно видела, писал не Юрао. «Дей-ка!» — настороженно позвал Жловис. Кто передал пакет? Глухим, строгим и каким-то не своим голосом спросила я. «Дейка, ты со стражами кончай общаться!» высказался Жловис. «А пакет? Да кто ж его знает? У меня в каморке был, с запиской!» «Что?» Я чуть на виск не сорвалась. «Господин Жловис, а как пакет мог попасть к вам в привратницкую? Вы не подумали?» Уперев руки в бока, Гоблин возмущенно ответил. «Так твой дроу, «И раньше заходил спокойно». «И уходил, не пожелав вам темнейших?» Скептически поинтересовалась у Жловиса. «Не-не», — Гоблин почесал за ухом. «Такого, что парой слов да со Жловисом не перекинуться. Такого не было точно». И мы с Гоблином одновременно и крайне подозрительно уставились на пакет. То, что ни открывать, не пробовать, и тем более есть содержимое «я не буду», не обсуждалось». «Даже экспериментировать не буду», и, приняв непростое решение, я напряженно позвала. «Дара?» — жиловис моргнул, потом подозрительно прищурился и полюбопытствовал. «Ты с каких пор вот так запросто к возрожденному духу взываешь?» Воздух над нами замерцал, затем появилось лицо духа смерти, и Дара хмуро спросила, что случилось. «А чего сразу случилось?» — стремительно застегивая камзол, спросил жиловис Дара материализовалась полностью, опустилась на пол и, игнорируя гоблина, спросила уже у меня. «Так в чем дело, Дэя? Молча передала ей записку и, указав на пакет, сказала. «Это не Юрао писал!» Возрожденный дух смерти отреагировала мгновенно. Пакет, полыхнув огнем, оказался свернут в огненный кокон. Сама Дара вчитала записку и поняла то, о чем начала догадываться и я. «Кто-то из адептов!» «Да, только нас, проклятийников, учат запоминать надпись и воспроизводить ее с малейшими подробностями. Так что это кто-то из наших, вот только не Логер. Потому что он записок Юрау не видел и как партнер ко мне обращался тоже не знал. Во всей Академии Проклятий об этом знала только Янка, она же и читала записки Дроу. «Темяна на лекциях сегодня была?» Дара пришла к тем же выводам, что и я. «Была?» Я понять не могла, что происходит. Мы же сидим вместе. Так, возрожденный дух подняла на меня вмиг покрасневшие глаза. Кольцо-артефакт, все еще на тебе? Я невольно коснулась артефакта Тьеров, как всегда прикрытого перчаткой. я, иди к себе, прорычала Дара. И сказано это было так, что я молча развернулась и отправилась в свою комнату. Стоило мне открыть дверь, как я услышала слова вездесущей Дары. «Я вам про поисковое заклинание давно говорила!» «Помню!» — глухой голос магистра. Войдя и закрыв дверь, поняла, что разговор ведется не в моей гостиной, а доносится из ярко пылающего адово пламени. Оттуда же и прозвучало я, иди сюда!» Самое забавное, что на диване сидел счастливчик, настороженно вскинувший одно ухо и округлившимися глазами глядевший на меня. Улыбнувшись коту, я вошла в адово пламя и оказалась в императорском дворце. Личные апартаменты его императорского величества, малая гостиная для приема особо важных сановников. Вспомнилась выдержка из путеводителя по столице, которую мне как-то довелось прочесть в ожидании, пока мастер Гровоз запишет весь свой заказ для Бурдуса. Тогда я с интересом рассматривала изображенные на картинке интерьеры величественного убранства императорских покоев. Сейчас оглядывалась скорее с нарастающим ужасом. Примерно такие же эмоции вызывал вальяжно устроившийся за столом император и напряженно сидящие за тем же столом шесть лордов, среди которых находился и лорд Риантьер. «Моя невеста Дэя поднимаясь, представил меня магистр. Испуганно посмотрела на него, не понимая, что вообще происходит и как мне себя вести в этой ситуации. Лорд-директор подошел, улыбнулся, затем осторожно взял мою левую руку Втянул перчатку и снял кольцо. непонимание в моих глазах стало значительно больше. Алсер, проверь. И колечко сверкая, понеслось к лорду с ярко-синими глазами. Алсер – один из самых знатных родов Темной Империи, столь же приближенный к императору, как и род Кьер. И как-то неожиданно вспомнилось, что это один из ныне существующих родов, которые когда-то завоевали с императором территорию Империи. Синеглазый аристократ без труда поймал кольцо, сжал в кулаке. Через мгновение взгляд его полыхнул синим пламенем, пламя побежало по руке, заискрилось между пальцами, превращая кулак в своеобразный факел. «Поисковое заклинание высшего порядка», — начал лорд Алсер. «Магия странная. Задействована энергия потустороннего мира. Чувствуется соленый привкус. Да...» «Наша знакомая в нем также отметилась, но не она одна. Здесь что-то еще, что-то новое, гениальное и простое. Заклинание активировано вчера». И лорд посмотрел на меня. В упор и так, что я невольно отступила на шаг, едва не прижавшись к магистру. Алсер, заметив мою реакцию, улыбнулся. Жутко так, потому что во рту у него тоже полыхало синее пламя, просвечивая сквозь зубы и произнес А поведайте нам, прелестные леди Ряты, вы случаем вчера с заклинанием Стазиса дел не имели?» — за меня ответил Риан. «Да я не маг», — спокойно произнес он. «Удивлен твоим выбором, Тьер, однако мой вопрос был обращен к твоей обожаемой невесте, и будь так любезен, позволь своей чистокровной человеческой девушке дать ответ» потому как защитные заклинания твоего уровня разрушить практически невозможно. И мы все об этом осведомлены еще с незабвенной поры юности. Мне как-то совсем не понравились ухмылки, скорее завистливые, чем насмешливые, которые промелькнули на лицах присутствующих. «Так вот», — продолжил лорд Алсер, — «у заклинаний Стазиса и твоей защиты три из двенадцати потоков схожи, Посему я и предположил, что кратковременное нарушение защиты может быть вызвано разрушением заклинания стазиса. И я прав, леди Ряте. С ужасом вспомнила вчерашнее занятие в полдень с мастером Акена. Наше с Юрао и офицером Даргином обнаружение послания от логера очень странный взрыв, который ощутили только мы трое. «Да», — тихо ответила я. «Ха-ха! И где мои овации?» Насмешливо поинтересовался у окружающих лорд Алсер, а затем с холодной, чеканной злостью. «Тьер, тиер! Для экспериментов с браком умные выбирают магически одаренных леди. И взгляду приятнее, и с точки зрения обеспечения безопасности поспокойнее». А вот это был выпад в мою сторону. Руки похолодели мгновенно. «Для экспериментов!» — лорд-директор выделил это слово. «Возможно!» Свой выбор каждый делает сам, Алсер. Что касается моего выбора, твое мнение для меня не критерий. Кольцо, плающий кулак потух, пламя втянулось в глаза лорда с окаменевшим от ярости лицом. Затем маг, нехотя швырнул в магистра артефактом Тьеров. Я стояла и просто очень хотела отсюда исчезнуть и оказаться как можно дальше. Но тут еще и император решил высказаться. «А ты не прав, Алсер». Насмешливо протянул он. «Девочка, может, на первый взгляд, и неприметная, но те, кто вгляделся, глаз отвести уже не могут. Смешно сказать, Дарк после знакомства с будущей леди Тьер обзавелся парочкой от Триана и неожиданной страстью к светлокожим девушкам с волосами цвета спелой вишни. С чего бы это?» Не знаю, о чем бы мне следовало подумать в этот момент, но я подумала исключительно об одном. Я совсем не хочу сопровождать Риана на какое-то там, точнее здесь, мероприятие. Вообще, ни малейшего желания. И, обернувшись к магистру, тихо спросила, я уже могу идти или существует какая-то крайняя необходимость в моем присутствии в тот момент, когда высшее общество соизволит обсуждать мою скромную чистокровно-человеческую персону. В личных апартаментах императора воцарилось молчание, и только Рен, улыбнувшись, с нежностью произнес, «Я все больше восхищаюсь тобой». Вот так и становится неважным, кто и что вокруг, и единственное, что имеет значение, его мерцающие глаза и этот наполненный нежностью взгляд. И тут прозвучало удивленное, «Лорды, я не совсем понял, камень на кольце, действительно?» «Черного цвета?» «Если ты до сих пор ничего не понял, Наэрх, тогда у меня возникают искренние сомнения в необходимости твоего присутствия в составе тайного совета», — насмешливо произнес император. «Затем уже серьезно. Риан, боюсь в данной ситуации только два варианта. Ты скрываешь нашу очаровательную Дею в Ланграде, и в этом случае мы вновь без ответов на вопросы». «Либо вручаешь кольцо леди Алсер, и я настаиваю на втором варианте». В некотором замешательстве посмотрела на Риана. Магистр спокойно ответил. «Не вариант». «Зря», — вмешался лорд Алсер. «Санрен, пожалуй, единственная помимо твоей матери, кто способен дать отпор даже этой твари». «Если бы я исходил из данных соображений, эту партию мы разыграли бы еще 15 лет назад». Вежливо, но вместе с тем с некоторой долей издевки произнес Риан. Затем, нежно погладив меня по щеке, тихо произнес. «Из Академии никуда не выходить. Никуда, Дея. Мы поговорим вечером, хорошо?» Молча кивнула. Вспыхнуло алое пламя. Я вышла из перехода в своей комнате. Счастливчик, уже никакой не кот, а тот самый дракон в образе темного лорда, встревоженно смотрел на меня. Кот мне нравился больше. А еще в двери настойчиво стучали, но это беспокоило меня меньше, чем тот факт, что кольцо мне Риан не вернул. «Дверь открой», — произнес дракон. Задумчиво подошла, открыла, увидела встревоженного жловеса. «Записка тебе!» — взволнованно и вместе с тем нетерпеливо произнес гоблин. «Отодроу!» Гоблина можно было понять, записка была свернута в свиток и скреплена печатью. Вскрыв воск, развернула послание и прочла. «Ничего не ешь, Дэй! Особенно то, что якобы прислал я! Бросай все и приезжай в контору! Немедленно!» И подпись. И вот она как раз точно принадлежала Юрау. Перспектива сбежать с лекций меня не радовала. Не забыла я и о предупреждении Риана. С другой стороны, партнер зря просить не будет. «Жловес!» Я подошла к шкафу, стремительно достала пальто и шарф. «Отнеси все к себе в коморку, очень прошу!» начал гоблин. «Сейчас!» Даже не знала, что умею так говорить. «Э-э!» невнял не внял господин Жловис. «Дея, а что в твоей комнате посторонний мужик делает, а?» «А вот это правильный вопрос!» — произнес дракон и, покрывшись золотым сиянием, превратился в кота. «Очень правильный!» и я с тобой», после чего спрыгнул с дивана и вальяжно направился ко мне. «Но...» — попыталась возразить я. отдары прикрою», — выдвинул весомый аргумент счастливчик, и я покорно подхватила его на руки. «Странное дело, когда мы покидали Академию проклятий, на нас даже не смотрел никто, вообще никто. И я бы спросила об этом у счастливчика, но тот нагло жмурился, и сразу стало ясно, будет молчать». А за воротами, любезно распахнутыми злым и терзаемым любопытством Жловесом, меня ждал Нурх. «Госпожа Риате, кентавр раскалился внушительными клыками, — «жутко выглядите. Я бы с умертвием спутал. Не отдай лорд Найта строгий приказ. Привести в любом состоянии». Жловес хихикнул и, прикрыв ворота, высунул в калитку свою ушастую и лысую голову в ожидании дальнейших слов возницы. «И некрасивая, и чистокровная, да еще и на умертвие похожа», — резюмировала я. «Правда, человечка?» — изумился Нурх. «О, а я ты считал Дроу умным гномом». Молча села в карету, и мысль у меня такая мелькнула, что, прав Юрао, морды у кентавров лошадиные. Когда мы уезжали, Жловис довольно хихикал, громко так. «А хочешь, я ему копыта в глотку затолкаю?» Приоткрыв один глаз, поинтересовался Счастливчик. — Кому именно? — мрачно спросила я. — А, ну если ты так ставишь вопрос, тогда копыта кентавра в глотку гоблина забавно получится. Укоризненно посмотрела на кровожадного котяру. — Понял, сплю, — отозвался Счастливчик. Еще издали, подъезжая к конторе, я услышала гул голосов. Но вот едва мы выехали на главную дорогу, увидела десятки повозок, одиноко стоящих у здания, и стадо кентавров, мирно беседующих, пока простаивали повозки. Из зарослых возниц не сразу разглядела и гномов, стройной очередью тянущихся ко входу. «Ой, безна! только и сказала я. «Не боись, госпожа Рятэ, доставим прямо к лестнице». Обрадовал меня Нурх. Счастливчик на это отреагировал дернувшимся хвостом и меланхоличным. «Мой тебе совет. Начинай бояться!» — начала. Еще сама не поняла почему, но нехорошее такое предчувствие возникло, и не зря. «Человек!» — заорал Нурх. «Осторожно! Чистокровный человек! Осторожно!» Медленно покраснела глядя, как удивленно оглядываются гномы, но в то же время понятливо отступают кентавры. «Все перебежцы!» — догадалась я. «Ага!» — не стал скрывать Нурх. «Я ж говорю, у нас люди охраняются законом, братья наши меньшие и все такое!» «Так, все, стоп!» — скомандовала я. «Стоп!» — я сказала! Кентавр остановился, удивленно оглянулся на меня и даже уши торчком встали. «Сама дойду», — сообщила я, распахивая дверцу кареты. «Да как же!» — возмутился Возница. И я не выдержала. «Слушайте, Нурх, так же, как и раньше. У нас, в конце концов, человеки полноправные граждане империи, чтоб вы знали!» Гневно покинув карету, я схватила счастливчика и вспомнила главное правило Юрао, в смысле всегда улыбаться клиентам, а потому тут же вежливо улыбнулась всем присутствующим гномам. «Да Послышался знакомый голос, и ко мне поспешил господин Гровос. Радостный владелец винной лавки подошел, крепко обнял, и началось. «Ты чего, бледная такая?» — говорил я Бурдусу. «Испортят девочку, заучат совсем, и прав оказался». Господин Гровос всегда был прав, вне зависимости от обстоятельств, но мне он все равно очень нравился. «Да все в порядке». Придерживая счастливчика, который все норовил рассмотреть моего собеседника, ответила я. «А вы?» «Так к вам же, Дэюшка, просиял почтенный мастер Гровос. «Уж как вы нас вчера выручили! Слов нет, Дея!» Гномы вокруг закивали в такт его словам, но почтительно держались на расстоянии, видимо, уважая право Гровоса на общение со мной по причине личного знакомства. «Так мы к вам, а офицер Найтус не принимает никого. Случилось чего, а?» «Видимо, случилось!» Я начала осторожно двигаться ко входу. «Пока не знаю, что, но раз партнер меня вызвал, значит что-то важное!» Гномы напряглись. Потом начали переглядываться, затем Гровос поинтересовался. «Не с императорской ли гвардией связано?» Я рот открыла, а что ответить и не знала. «Так я и думал!» Торжественно заключил почтенный мастер Гровос. «За то, что пропустили обозы гномья общины...» Де да Юра привлекли к делу государственной важности. Окружающие даже не дышали. «Правильно молчишь, Дея. Мы все понимаем. Тайна следствия — это важно. Мы тогда оставим все Реае и мешать вам не будем». И лицу присутствующих сделались очень важные. «А что оставите?» — осторожно поинтересовалась я. «Благодарность!» — величественно ответил Гровос. «Все, иди давай, офицер Найтс ждет!» После такого аргумента я больше никаких вопросов не задавала, зато шепотом высказался счастливчик. «Да, авторитетные вы, граждане, с этим твоим дроу!» Ничего не ответив, я стремительно поднялась по лестнице. Войдя в приемную, услышала встревоженное. Да, ты как?» — от подбежавшей ко мне Ри. «Темнейших!» Поздоровалась я для начала, вручая ей счастливчика. Я ничего не ела. Успокоила. Ряя молча опустила кота на пол и как с ребенком. А ну-ка иди на кресло и получишь вкусную колбаску. Счастливчик оскалялся в улыбке. Ри сообразила, что это не кот, но было уже поздно. А вкусную темную эльфичку я получу. Поинтересовался дух золотого дракона. Ри выпрямилась, скрестила руки на груди и понеслось я, давно хочу тебя спросить, где ты их находишь? И вообще, задумайся о том, чтобы сменить окружение. Потому что мое терпение не железное, Дэя: Сначала лорд и лохар теперь вот этот?» «Гранд Навер! -на величественно представился счастливчик. Молча развязав шарф, я сняла пальто, повесила все на вешалку и, обойдя композицию Потрясенная Ри и наглый кот», направилась к Юрау. Когда я вошла к партнеру... Первое, что меня поразило, — это гном, сидящий на месте Юрао. Ну и сам Дроу, в задумчивости на все это дело взирающий из угла собственного кабинета. «Ты как?» — был первый вопрос Юрао. «Не ела», — ответила я, закрывая дверь и глядя на гнома. «Там была подпись не твоя. Я сразу поняла, что не от тебя записка». «О, вот видишь, что значит настоящая качественная подпись, Дэй!» С сегодняшнего дня засядешь за свою, партнер, потому что я чуть не съел!» Испуганно посмотрела на него, Юра, бросив на меня укоризненный взгляд золотых глаз, продолжил. «И ладно бы покушение, но что, если кто-то подделает твою подпись на закладной, к примеру? А если мы дело потеряем, а желающие отобрать найдутся, партнер? Потому как мы с тобой стремительно идем в гору. Ты толпу гномов видела? То-то!» Подпись Day. это визитная карточка каждого уважающего себя гнома, запнулся и добавил, а также дроу и человечки. Я невольно улыбнулась, за что и получила. Без нормальной подписи ни к одному делу не подпущу, рявкнул Юрао. И это спровоцировало странного гнома. Идти в академию, надо идти в академию, срочно. Он попытался встать, но тут же вновь опустился на стул и начал что-то писать. «Заклинание неоконченного дела», — пояснил для меня Юрао. «Это я наложил. Мастер ГУРД сейчас составляет опись имущества своего конкурента. Насолить конкуренту — святое дело для каждого уважающего себя гнома. Это единственное, ради чего гном может отложить какое-либо другое занятие, не связанное с доходом. А приказ, который он получил, не связан с деньгами. На том я и сыграл». «Я не совсем поняла, о чем он. Гном выглядел совершенно обычно». Обычный кафтан, белоснежный воротничок, рубашки из льняной ткани, собранные в хвост длинные волосы, расчесанная и заплетенная борода, уверенные движения. А потом поняла, точнее увидела, как рука, не та, что была занята написанием, попыталась выбить перо, но гном передернул плечами и сказал, «Это важнее! Уж я его!» и продолжил писать. Вот так и становится. Очень жутко. Заметила, да? Юрау невесело усмехнулся. «История такая. Я в контору пришел к одиннадцати. Тут гномы с благодарностью, значит. Ну, клиентов нужно уважать. Первого принял мастера гурта. А тут три, с пакетом от тебя. Перевожу взгляд с гнома на присутствующие на столике чашки и... Слоеные пироги от Милована. «Я даже не заподозрил ничего?» Продолжил Юрау. «Ты у меня заботливая. Почерк твой. Ничего не заподозрил». Крикнул Ри, попросил чай. Ну и для Гурта тоже, он же у меня сидел. Исключительно законы гостеприимства, предписывающие, что гость угощения должен взять первым, меня и спасли. Я как раз помешивал чай, когда господин Гурт обронил уже наполовину съеденный пирог и неживым голосом произнес. «Академия проклятий, мне нужно идти в Академию проклятий, кольцо Тьеров, Дерри забрать кольцо». Юрао умолк на мгновение, затем произнес: Когда гном метнулся к двери, я попытался его удержать. Меня отшвырнуло ударной волной, Дей Сразу просчитала, что отшвырнуть должно было от двери, значит, у окна валялись обломки второго стула, на который, видимо, и упал дроу. Я вздрогнула от озноба, вот уж точно, леденящий ужас. Дверь заблокировала Ри, продолжил партнер. Я использовал заклинание неоконченного дела, и к нашей удаче оно сработало. Вот такая история, Дэй. Теперь проблемы из нее вытекающие. Я не могу допустить, чтобы гномы узнали о случившемся с мастером Гуртом. Пострадает репутация Дэй Юры, и сейчас нам нужно понять, что с этим делать. И проблема номер два. Кто-то знает, что артефакт на тебе, и хочет его заполучить. И что тут сказать? Мне ничего не хотелось говорить, я в ужасе смотрела на гнома. «Ничего не ощущается, кстати», — произнес Юрао. «В еде что-то вроде безвредной нечисти, слишком мелкой, чтобы опасаться, и слишком опасной, чтобы это есть». Здоба все так же лежала на блюде. «Кажется, я навеки разлюбила выпечку». «Значит, нечисть», — медленно, почти по слогам задумчиво произнесла я. «А что помогает избавиться от нечисти?» «Чертополох!» — Юрау сразу уловил ход моих мыслей. «Нужен и срочно!» — добавила я. «Сумеешь заставить его съесть?» «Думаю, проблем не возникнет». Юрао обошел меня, приоткрыл дверь. «Ряя! Живо ко мне!» Ри со странным румянцем на щеках, едва сдерживаемой улыбкой, появилась через пару минут. Вошла, плотно закрыла двери, в ожидании посмотрела на брата. Только без шуток и вопросов. «Сейчас езди в Мелоуэн, попроси крем из чертополоха для госпожи Ряты, там поймут, рецепт они явно записали. И быстро...» Золотые глазки метнулись на меня, на гнома, снова остановились на Юрау, и Ри протянула. «Поможет?» «Должно», — разом ответили мы. Юрао добавил. «Долго стоять будешь?» Риая, смерив его полным злости взором, все же помчалась исполнять, когда дверь за ее затянутой в черной фигуркой закрылась, я все же решила поинтересоваться. «А чего она тебя терпит?» «Ну, темная эльфийка в ее возрасте освобождается от обязательного брака только в одном случае. Если она работает по найму. Вот я Ри и нанял». «Мне сложно понять обычаи дроу», призналась я. «Поверь, проще подделать гномью подпись, чем разобраться во всех традициях моего рода». «Но...» «Остаются законы, которым, живя в Темной Империи, моя семья обязана подчиняться. Чем я и воспользовался?» Юрау усмехнулся, потом признался. «Вообще-то, Акена подсказал. Видимо, надеется все же завоевать благосклонность Ри». «Акена хороший», — протянула я, — «но требовательный. Мне завтра нужно сдать контрольную по разложению человеческого трупа в условиях подвальных помещений». рассмеявшись Тихо так, чтобы не потревожить старательно пишущего гнома, Юрао пообещал. «Напишем! Сейчас от господина Гурта избавимся, и я тебе помогу!» «Спасибо!» — тихо сказала я. «Не благодари, у меня тоже сложности!» И Юрао прошептал едва слышно. «Я не смог достать формулу заклинания Каорит. Проверка завтра. Мне нужен лорд Алахар. «Только не это!» — подумала я, — «но и к Риану за помощью не обратишься!» Он и так занят». «Хорошо», — нехотя согласилась я. «Попробую его позвать». «Сначала избавимся от гнома», — решил Юрао. И все бы ничего, но в этот самый момент гном решил избавиться от нас. «Хватит», — произнес мастер Гурт. «Дело несет прибыль. Дело важнее». Юрао, мгновенно задвинув меня за спину, вежливо поинтересовался. «Простите, почтенный мастер Гурт, о каком деле идет речь?» «Прибыль!» — гном поднялся. «Мне заплатят! Много!» Стол отлетел, освобождая ему путь, и, грохнувшись об стену, упал, к счастью, целый. Я перепугалась. «Да, это выглядело жутко!» — гном со стекленевшим взглядом и словно гудящий от магического напряжения воздух. Не испугался в этот момент только Юрао. «Сколько заплатят?» — все так же вежливо и благожелательно спросил он. Гном посмотрел на Дроу, нахмурился и повторил. «Много! Нужно идти!» И он действительно пошел. Вот только у Юрао был еще один каверзный вопрос. «А договор о найме вы подписали?» И господин Гурт остановился посреди кабинета. Окрыленный успехом, партнер продолжил. «Ни один уважающий себя гном не берется за работу, пока договор не подписан. Где ваш договор и акт на выполнение работ по найму, господин Гурт?» Медленно, очень медленно гном повернулся обратно, к стулу, который покинул, и непонятно кому сказал Договор! Надо подписать договор! А потом противным, визгливым голосом. Проклятый дров, чтоб тебя разорвало, да и выбросило, чтоб тебе пусто было, чтоб тебя настигли 33 несчастья! Мы с Юрау переглянулись, а гном глухо и своим голосом произнес Нужен договор и сел на стул. В следующее мгновение стол взлетел и оказался аккурат перед гномом, потом к нему подлетел лист и подползло перо, и мастер Гурт начал писать договор о найме стандартного образца. Точно знаю, что стандартного, потому как мы с Юрау не удержались, подошли ближе и теперь вчитывались в ровные строки. Гном писал «Я, Ровио Гурт, мастер-каменщик, в дальнейшем исполнитель. По договору возмездного оказания услуг, обязуйся оказать услуги, указанные в пункте 1.2 настоящего договора, а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Неверный договор, вмешался Юрао, вы не указали, кто заказчик, мастер Гурт. Грррр, ответил уважаемый гном. Опять же, по какому адресу будет производиться расчет? Мне кажется, вас пытается надуть почтенный мастер Гурт. Гном вскинул голову и посмотрел на Юрао вполне осознанно. Дальше прозвучало. «А действительно! Что вы себе позволяете, милейша? В следующее мгновение глаза его затуманились, и мы услышали визгливое и с шипящими нотками. «Семь золотых!» Дальше почти невероятное. «И все?» — воскликнул Юрао. Уважаемая, да вы никак пытаетесь разбогатеть за гном еще. Семь золотых, где это видано, да почтенный мастер гурт из дому не выйдет ради столь скромной суммы. Именно, подтвердил гном, но ну и я в стороне не осталась. Опять же, имя заказчика не указано, напомнила об уже сказанном. То есть, фактически, договор является недействительным. Гном зашипел, порвал лист, притянул другой. Дальше заскрипелось стиснутое перо, и мы с Юрау с удивлением прочли. «Я, Игарра Болотная, место жительства Приграничье, город Ардом, улица Весеннего Умертвия, дом 66, квартира 14, нанимаю гнома-мастера гурта для оказания услуг личного характера и обязуюсь выплатить вознаграждение в сумме 100 золотых монет, подписи сторон, заказчик». Размашистая, нечеткая подпись, исполнитель, красивая, четкая, правильная и совершенно неповторимая гномья роспись. И вот стоило гному расписаться, как он же заорал писклявым голосом. «А теперь убей дроу и девчонку! У нее все равно нет кольца!» Мастер Гурт медленно поднял голову, посмотрел на нас и угрожающе поднялся. «Договор недействителен!» – ничуть не испугался Юрао. «Где сумма прописью?» «Опять же, оказание услуг — слишком размытая формулировка!» «Да, я тоже так умею!» Гном с размаху сел на стул. «Может, еще и сумма маленькая?» Язвительно поинтересовался все тот же противный и без сомнения женский голос. «Допустим, сумма внушительная!» — задумчиво протянул Юрау. Однако, где четко оговоренный временной промежуток исполнения работы? Где гарантии и обязательства сторон? Где? Далее продолжил гном. Где сумма прописью? Вот именно! Поддержал Юрао. В следующее мгновение мастер Гурт изорвал договор и принялся составлять другой. Мы с Юрао одновременно переглянулись и с явным облегчением выдохнули. Наше убийство по понятным причинам откладывалось. Я... Начал гном. «Ненавижу!» Внезапно завизжал он же. «Как же я вас ненавижу!» «И тебя, Остраухий, «И тебя, человечка!» Подавив усмешку, Юрау благожелательно порекомендовал. «Вы не отвлекайтесь. Составление договора — дело для каждого гнома священное, должен заметить». Женский голос в гноме на мгновение умолк. Дав возможность мужскому монотонно диктовать самому себе условия договора, в котором, не знаю, как и болотная, а вот мы с Юрао точно заметили, что сумма вознаграждения каким-то немыслимым образом из ста золотых превратилась в тысячу. Юрао с искренним уважением возрился на едва заметно улыбающегося господина Гурта. Я же подумала, что сама никогда и никаких договоров с гномами подписывать не буду. «Драу!» Женский голос вернулся. «Если я тебя два раза не добила, значит, в третий добью!» Юрау хмыкнул и внес предложение. «Давайте оформим как пари с призовым фондом в тысячу золотых!» Даже господин Гурт перестал писать свой договор с недоумением, глядя на моего партнера. «Поверьте, это выгодное предложение!» Продолжал разглагольствовать Юрау. «Если вы убиваете меня с третьего раза...» Я в здравом уме и светлой памяти выплачиваю вам тысячу золотых. А если не убиваете, вы мне платите эту же сумму за свое милосердие! Недоумение в глазах гнома сменилось искренним уважением, и, кажется, он тоже подумал, что не будет никогда подписывать договоров с офицером Найтосом. Это я-то милосердная! взвизгнула в почтенном мастере каменщике и Болотная. Тем более! «Очень выгодное предложение, госпожа Болотная!» Юрау был великолепен. «Вы сможете не только меня убить, но и заработать на моей смерти!» «Или не верите в свои силы?» Тишина. Даже гном явно ждал развития событий. «А знаешь что? Опиши свой договор!» Взревела Игарра Болотная. «Живо!» Дроу и гном переглянулись, обменялись скупыми гномьями ухмылками и через пару минут все было кончено. Гном рука поставила широкую неопрятную роспись с кучей завитушек на обоих договорах, после чего Игарра Болотная торжествующим писком скомандовала «Убей, дроу!» Несмотря на неординарность ситуации, я первая начала хихикать. Потом подхихикивать начал гном, а вот Юрао хранил серьезное выражение на лице ровно до того момента, как сообщил Игарре. «С договором ознакомьтесь, уважаемая. У вас четко прописан 90-процентный аванс перед началом выполнения господином Гуртом вашего заказа». Когда в кабинет вбежала Реая с пакетом крема из чертополоха, мы буквально умирали со смеху. Юра ухохотал, уронив голову на сложенной на столе руки. Я, практически уткнувшись в его плечо, господин Гурт ухохатывался, одновременно сохраняя растерянное выражение во взгляде. А потом хохот гнома прервался, чтобы он, глядя на оторопевшую от увиденного Ри, растерянно произнес «То есть аванс выплачивается вне зависимости от того, берется ли господин Гурт за работу или нет?» «Да!» — Юраур рыдал от смеха и говорил сквозь слезы. «А еще, подписав указанный договор, вы обязаны заплатить вне зависимости от того, поручите вы выполнение заказа господину Гурту или найдете другого исполнителя, оплачиваете в любом случае. Это те обязательства, которые вы взяли на себя, поставив подпись!» Не знаю, каким было лицо у гнома, а вот три сходу все поняла и заулыбалась. «Но...» Голос Игарры Болотный упал до шепота. «В вашем договоре...» «Дэй, я сейчас действительно умру!» — простонал офицер Найтес и захохотал в голос. Я, сдержав смех, пояснила несчастной нечисти. «Внимательно прочтите договор!» Там четко указано, что в случае сохранения жизни офицеру Найтосу... До. Ох, ох, не рассмеяться было трудно. До часу дня сего числа вы обязуетесь выплатить ему сумму вознаграждения по условиям пари. Тишина, и мы все отчетливо услышали бой часов на городской башне. Час дня. А если я его убью? Взревела госпожа Болотная, позабыв, что собиралась доверить это дело гному. Выплачиваете ту же сумму моим наследникам!» — простонал Юра, удержась за живот. А затем сокрушенно произнес. «Все, Дэй, я не могу больше. Я даже от выхода Кри так не ухахатывался!» Ряя хмыкнула и поинтересовалась. «Вы что, раскрутили вселившуюся в гнома нечисть на деньги подтвердил партнер. «Чисто сработано!» — подтвердил и сам мастер Гурт. «Как развести Остраухова взгляд на Юрау. «В смысле эльфа, не Дроу. С вами, Дроу. Впредь буду поосторожнее». «Да я понял, дружище!» — Юрау протянул гному руку. «Друг, я тебя уважаю, как гном гнома!» — сообщил почтенный господин Гурт, радостно пожимая ладонь Дроу своими ручищами. Такого издевательства Игарра Раболотный уже не стерпела. «Хватит!» Визг был оглушительным. «Уважаемая, вы не буяньте тут!» Юрау указал на договор. «Лучше давайте решать, как платить будете. Между прочим, мне не составит труда узнать, в каком банке вы держите деньги, и стоит мне прийти к ним вот с этой бумажкой, так они сначала животы надорвут от смеха, а затем заблокируют до судебного разбирательства все ваши счета». «Кстати, если вы ознакомитесь с припиской в конце договора, то выясните, что с момента вступления его в действие, то есть с часу дня сего числа, за каждый час просрочки выплаты начисляется 10 золотых. Так что...» Гном, одной половиной лица изумленный и шокированный, второй откровенно посмеивающийся, спокойно добавил. «А что тут выяснять? Она нечисть, похоже нелегально на территории империи проживающей». И явно выходец из ближайшего человеческого королевства. А деньги из человеческих банков переводит только Злато-Серебро-Инвестбанк, братьев Дарзатов. У меня в этом банке доля в домовладении по адресу улица Весеннего Умертвия, дом 66, кстати, тоже. Так что получить оговоренные суммы проблем не возникнет, особенно если я свое слово скажу. Дроу и Гном повторно обменялись рукопожатиями, и тут половина гном его лица исказилась такой гримасой ненависти. «Господин Гурт!» Я схватила пакет из руки Ри, торопливо развернула, мимоходом заметив, что на этот раз крем значительно более насыщенного зеленого цвета, и зачерпнув выхваченный из чашки ложечкой побольше, радостно протянула угощение Гному. «Вы просто обязаны попробовать! Новый, совершенно секретный рецепт поваров Милоуэна и всунула ложку в приоткрытое от удивления гном рот. Странное дело, пока уважаемый мастер каменщик корежился и катался по полу, а мы с Ри бегали за ним с предложением воды попить или дать платок, Ерод съел весь крем в наглую, причем с чувством выполненного долга. А едва покрасневший и спотевший гном наконец пришел в себя и сел на полу, как дро меланхолично заметил. «Я всех спас!» — господин Гурт Укоризненно взглянул на него, а потом вновь повалился на пол, на этот раз сотрясая стекла громовым хохотом. И мы с Ри и Юрал тоже рассмеялись, уже не скрывая своего облегчения и вообще радости по поводу того, что все закончилось так замечательно. А потом господин Гурт снова сел, достал из кармана платок, вытер лицо и стремительно поднялся. «Это все весело!» Он размашисто подошел к столу, взял свой договор. Но я поспешу в злато-серебро инвестбанк. Уверен, убежденная в том, что мы все умрем, эта Игарра назвала свое настоящее имя. «Я в этом также не сомневаюсь», — юрау облизал ложечку. «Отправляйтесь к почтенным Дарзатам. Лучше сразу к господину Дарзату-старшему. Пусть блокируют все счета, оставляя возможным лишь поступление денег». У нас два часа на получение дармовой прибыли. После я выдвину обвинение в покушении на жизнь офицера ночной стражи, и на счета будет наложен арест. Да, гном с уважением смотрел на Юрао. Мне стоит поторопиться. И он действительно, пожелав нам всего кошмарного, покинул контору, любовно поглаживая свернутый в свиток прибыльный договор. Я села на освободившийся стул, устало покачала головой, все еще не верив в происходящее. Два момента. Задумчиво произнес партнер. Она исполнитель и явно не из приближенных. «В смысле?» — переспросила я. «В смысле ход с выпечкой гениален!» Юр... Юр развел руками. Юр развел руками. «Я попался, Дэй. Исключительно случайность спасла меня от печальной участи марионетки. Но я не об этом. Ход с выпечкой действительно гениален. Оцени масштаб задумки. Ты...» Попав под программу, произнесенную внутри твоего разума, лично выходишь с территории Академии и отдаешь мне кольцо. А я сам несу его этой Гарри. Гениально и просто, Дэй. Нас изучили, явно использовали эту же гадость на Янке. Нужно будет и ей крем отнести. И пошли по пути наименьшего сопротивления. И все бы сработало, Дэй. Не будь я чуточку гномом, причем гномом крайне везучим. «Кстати, подозреваю, что мы бы о случившемся ничего не помнили. Впрочем, эту теорию я проверю на Тимяне». Ри до этого стоявшая молча задумчиво спросила. «Юр, а что ты сейчас тут делаешь? Насколько я поняла, у вас есть адрес и есть исполнитель. Так действуй! Ее брать нужно! Нужно выходить на заказчика!» Я была с ней согласна, и Юрау фактически был с ней согласен, если бы не одно «но». «У меня проблема, Ри». «Мне нужна помощь одного мага. И нужна сейчас, потому что я должен оставить себе лазейку на всякий случай. Правда, я не знаю, куда меня эта лазейка выведет». И Дроу посмотрел на меня. Я молча кивнула. «Ри, оставь нас». Темная эльфийка неодобрительно взглянула на обратно, но развернулась и ушла, плотно закрыв дверь. Я, смирившись с неизбежным, сжала ниточку, данную магистром Малахаром, и даже глаза зажмурила, в ожидании очередной лекции, на тему своего недостойного поведения. Юрао протянул руку и коснулся моей ладони, словно прося прощения за то, что попросил сделать. Где-то взревел огонь.